Иван Дмитриевич Путилин. Удачный розыск. Вспоминаю это старое дело исключительно потому, что я сделал первоначальный розыск и дознался до истинного преступника исключительно путем логического вывода и соображений, и долгое время считал это дело самым блестящим в моей практике. 13 июня 1859 года на Выборгском шоссе был найден труп с признаками насильственной смерти. А следом за этим, в ночь с 13 на 14 июня, на даче купца Хегера под лесами Изаставы через открытое окно н е и з в е с т н о кем была похищена разная одежда: два летних мужских пальто, брюки, полусапожки, шляпа, зонтик и дамское серое пальто. Граф Шувалов поручил мне расследовать оба эти дела. Я тотчас отправился на место п р е с т у п л е н и й Сначала к убитому. По Выборгской дороге совсем недалеко от Петербурга, сейчас же у Канавки, еще лежал труп убитого. Человек лежал на боку, голова его была проломлена Среди сгустков крови виднелся мозг, и торчали черепные кости. Он был без сапог в красном шарфе и серой чуйки поверх жилета со стеклянными пуговицами. По виду это был типичный чухонец. Я стал производить внимательный осмотр. В шагах в пяти от края дороги на камне я увидел следы крови. Черная полоса тянулась до того места, где лежал труп. На дне канавки я нашел топор, на обухе которого вместе с кровью приклеился пук волос, а подле камня — дешевую трубку. После этих находок мне ясно представилась картина убийства. Чухонец мирно сидел на камне и, быть может, курил трубку, когда к нему подкрался убийца и нанес ему смертельный удар. Своим или его топором. Вероятно, его, потому что иначе убийца унес бы его с собой, дорожа все-таки вещью и побоясь улики. После этого я отправился на дачу Хейгера. Это была богатая дача с огромным садом совсем рядом с Выборгской заставой. На дорогу выходил сад, окруженный невысоким забором. Вдоль него тянулась дорожка к крыльцу дачи, в ы с т р о е н н ы е в глубине сада и выходившей одним боком во двор. Я вошел в дом и позвал хозяев. Хозяевами оказались толстый немец и молодая тоненькая немка. — А, это вы? — заговорил тотчас немец, вынимая изо рта сигару. — Ошенрад! Находите наши вещи! — О да! — пропела и его жена. — Найдите наши вещи! — Приложу все усилия, — отвечал я. — Будьте добры показать мне теперь, откуда была произведена кража. — Просим, пожалуйста, — сказал немец, — тут, сюда. Я прошел следом за ними в большую комнату с верандой, выходившей в сад. — Вот, — объяснил немец, — здесь лежал мой пальто и ее пальто, и ее зонтик, короче и с кружевом зонтик. А тут он открыл дверь в маленькую комнату, в е т ш у ю в спальню, и показал на диван. «Лишал мой теплый пальто, и были ее сапожки и мои. Понимаете?» Он подмигнул мне и показал на брюки, а его немка стыдливо потупилась. «И все украл? Сто рублей больше! Ее пальто стоило мне шестьдесят рублей, и она н о с и л его только три года». Вы не можете ли на кого указать? Нет, у нас честный с л у ж а н к а честный творник. Фор входил в окошко. Сюда. Он снова вернулся в большую комнату и указал на окошко. Я выглянул из окна. Оно было аршинно надво от земли, но доступ к нему облегчался настилкой веранды, которая подходила под самое окошко. Я перекинул ноги и очутился на веранде. Затем спустился в сад и тщательно осмотрел его, причем со мной оказались и хозяева, и дворник, и старая немка-служанка. Мои поиски сразу же увенчались успехом. У самого забора, под кустами, я нашел брошенную солдатскую шинель. Я ее тотчас обыскал и за обшлагом рукава обнаружил бумагу. Это был паспорт на имя финляндского уроженца Израиля Кейтонена. Больше не нашел ничего, но этого для меня было достаточно. Я попросил подробно описать неукраденные вещи, потом распрощался с немцами, сказал, что тотчас извещу их, как только найду вещи, и отправился назад к убитому, которого, по моему указанию, перевезли в Красное Село. Приехав туда, я зашел по очереди во все кабаки и постоялые дворы, спрашивая, не видал ли кто Кейтонена. Третьего дня он у меня работал, сказал мне наконец один из зажиточных крестьян. Дрова колол. А тебе на что? А вот сейчас узнаешь, ответил я ему и п о в е л его к трупу. Крестьянин тотчас признал убитым Кейтонена. Первый шаг был сделан, личность убитого выяснена. Я поехал домой. Солдатская шинель и в рукаве ее паспорт убитого. Несомненно, хозяин этой шинели овладел паспортом убитого, а, следовательно, он и совершил убийство. Эта шинель очутилась в саду ограбленной дачи. Несомненно, тот же человек совершил и кражу. Кем же он может быть? Ясно, как день, что он солдат, и солдат беглый, которому форменная шинель только обуза. Исходя из этих соображений, я начал свои поиски со справок во всех войсковых частях, находящихся в этом районе и в тюрьмах. На другой день я получил сообщение, что в ночь на 12 число из этапной тюрьмы бежал арестант, рядовой Вологодского пехотного полка Григорий Иванов. Я немедленно отправился в Красносельскую тюрьму и получил сведения об этом Иванове. Для меня уже не было сомнения, что это он и убийца, и вор. Оказалось, что ранее он был задержан как вор и дезертир, и до того, как его перевели в эту тюрьму, содержался в Петербургском тюремном замке под именем временно отпускного рядового несвижского полка силы Федотова. В тот же день я был в тюремном замке, где меня отлично знали все служащие и многие из арестантов. с чем пришли «О ком справляться?» — радушно спросил меня смотритель. Я объяснил. «А это гусь. Весьма возможно, что он. Чистый разбойник». Поймали его на краже. Он сказался силой Федотовым. ы уже хотели его в Варшаву гнать, да один арестант признал в нем Иванова. Решили гнать Вологду, а он, оказывается, из тюрьмы бежал. В наш разговор вмешался один из помощников смотрителя. Он, ваше в благородие, кажись, вчера сюда приходил. Показалось мне так. Смотритель даже руками развел. Врешь ты, не может быть такого наглеца. Я и сам так подумал, а то бы схватил и был в штатском. А с кем виделся, спросил я. С Федькой Коноваловым. Ему через пять дней выпуск. Я кивнул головой. Отлично. А не можешь ли ты, братец, припомнить, как он был одет? В штатском. — ответил помощник. — Спинджак — это коричневые, и брюки словно голубые, и в белых полосках. — Он, — невольно воскликнул я, вспомнив описание брюк, украденных у немца. Я обратился к смотрителю. Будьте добры теперь показать мне этого Коновалова, но так, чтобы он этого не видел. — Ничего нет легче, — ответил смотритель и обратился к помощнику. — Петрусенко, приведи сюда Коновалова. — Слушаюсь, — сказал помощник и вышел. — А вы, Иван Митч, — обратился ко мне с м о т р и т е идите сюда и смотрите в окошечко. Он открыл дверь с крохотным окошком и ввел меня в маленькую комнатку. Находясь в ней, я через окошко свободно видел весь кабинет смотрителя. — Отлично, — сказал я. Смотритель закрыл дверь. Я расположился у окошка. Через минуту вошел Петрусенко с арестантом. Смотритель стал говорить с ним о работе в мастерской и о каком-то заказе, а я внимательно изучал лицо и фигуру Коновалова. Невысокого роста, приземистый, плечистый, он производил впечатление простоватого парня, и только голова его, рыжая и огромная, являлась как бы отличительным признаком. Смотритель отпустил его, я вышел. — Ну что, довольны? — Не совсем, — отвечал я. — Мне надо будет его посмотреть, когда вы его выпустите уже без арестантской куртки. — Ничего не может быть легче, — любезно ответил смотритель. — Приходите сюда в девять часов утра двадцатого числа и увидите. Я поблагодарил его и ушел. План мой был таков. Неотступно следить за этим Коноваловым на свободе и через него найти Иванова. Если Иванов был у него в тюрьме, зная, что тот скоро выйдет на волю, то, несомненно, с какими-нибудь планами. И, несомненно, Коновалов, выпущенный на свободу, в первый же день встретится с ним. А приметы Иванова, кроме этих синих брюк с белыми полосками, я узнал от смотрителей обеих тюрем, где он сидел. По их описаниям, это был человек среднего роста, худощавый, с маленькой головой, черненькими усиками и большим носом. Положим, с такими приметами можно встретить в течение получаса полсотни людей, но знакомство с Коноваловым, а также брюки в полоску — это уже что-то. Я был уверен, что Иванов от меня не уйдет, и позвал к себе на помощь только шустрого Ицкупа Гелевича, о котором уже упоминал в деле о д у ш и т е л е Объяснив ему все, что он должен делать, двадцатого числа к девяти часам утра я был в тюремном замке. Пагелевича я оставил на улице у дверей, а сам прошел к смотрителю и опять укрылся в коморке с окошком. Коновалов в о ш е л свободно и развязно. На нем были серые брюки и серая рабочая блуза с ременным кушаком. В руках он держал темный картуз, и узелок, вероятно, с бельем. Смотритель поговорил с ним с минуту, потом выдал ему деньги, его заработок, паспорт и отпустил. Тот небрежно кивнул смотрителю, надел картуз и вышел. Я тотчас выскочил из к а м о р к и и хотел бежать за ним, но смотритель добродушно сказал, «Можете не спешить. Я велел попридержать его, пока не выйдете вы». А теперь, к вашему сведению, могу сказать, что у них на Садовой, в доме де Роберти, нечто вроде притона. н Вчера один арестант рассказывал. Я поблагодарил его, поспешно вышел на улицу и подозвал п о г и л е в и ч а Мы с ним перешли на другую сторону, и я стал прикуривать у него папироску. Через минуту вышел Коновалов. Он внимательно поглядел по сторонам, встряхнулся... и быстро пошел по направлению к Никольскому рынку. — Не упускай его ни на минуту, — сказал я Ицке, указав на Коновалова, и спокойно пошел по своим делам. На другой день Ицка явился ко мне, сияя. — Ну что? — быстро спросил я его. — Я все сделал. Они вместе, вдвоем и в том доме. Сразу и встретились. Нет, много работы было. Уф, совсем заморил меня. и начал рассказывать. Как он пошел, я за ним. Ноги у него длинные, идет так-то скоро, як конь. Он в самый двор Никольского рынка, я за ним. Ну, а по лестнице идти побоялся, вдруг догадается. Я и остался ждать. Ждал, ждал, думал уж, он прочь убежал. А он идет с каким-то евреем. Потом я узнал, Соломон Пинкус старыми вещами торгует. Вышли они, Пинкус ему что-то говорит и рукой машет. Я совсем близко подошел и хотел послушать, но они на улицу вышли, и Пинкус только сказал «Так смотри же», а тот ответил «Знаю», и разошлись. Я перебил слово охотливого Ицку, крикнув нетерпеливо «Ты мне про Иванова говори, видел его?» «Ну и как же обиделся Ицка?» «Так про это и рассказывай!» Ицка скорчил недовольную рожу и торопливо передал результаты своих наблюдений. Коновалов прошел в Портерную на Фонтанке, у Подьяческой, и там встретился с Ивановым, который его поджидал. По описанию внешности и, опять же, брюки, это был, несомненно, он. и ц к о сел подли них, закрывшись газетой, и подслушал беседу, которую они вели на воровском жаргоне. Судя по тому, что он услышал, они сговаривались совершить грабеж с какими-то ф у н к о й и а в д ю х о й После этого они вышли, заходили еще в кабаки и в пивные и, наконец, прошли в дом де Роберти, где находятся и сейчас. — н о а если их уже нет? — спросил я. — Тогда они придут туда снова, — спокойно ответил Ицка. Я молча согласился с ним и торопливо оделся. — Ваше благородие, — обратился ко мне Ицка, — если бы вы дозволили мне выследить их грабеж, мы бы их на месте поймали. Я отказался, и грабежа бы не было. Его и не будет, если мы Иванова арестуем. Ицка грустно вздохнул и поплелся за мной. Я пришел в ближайшую часть и попросил у пристава мне в помощь двух молодцов. Он мне тотчас представил двух здоровенных хожалах. Я приказал им переодеться в штатское платье и идти с Ицкой, чтобы по моему или по его приказу арестовать преступника. на Садовой, в нескольких шагах от Сенной, находился этот знаменитый в с в о е время дом де Роберти, к а ж е т с я неописанный в петербургских трущобах. А между тем это был притон едва ли не чище Вяземского дома. Здесь было десятка два тесных квартир с угловыми жильцами, в которых ютились исключительно убийцы, воры и беглые. Здесь содержатели квартир занимались скупкой краденого, дворники укрывательством не стыдно сказать, местная полиция имела жильцов того дома доходные статьи. К воротам этого-то дома я и отправился сторожить свою дичь. Часа два я бродил б е з т о л к а пока, наконец, Иванов не вышел на улицу. Я узнал его сразу, не увидев даже Коновалова, который шел позади. Узнав же, я зашел ему за спину и окрикнул «Иванов!» Он быстро обернулся. «Ну, тебя-то мне и надо», — сказал я, подавая знак своим молодцам. Спустя двадцать минут он уже был доставлен в часть, где мы вместе с приставом сняли с него первый допрос. Поначалу он упорно называл себя «силой Федотовым» и от всего отпирался, но я сумел сбить его, запутать, и он сделал, наконец, чистосердечное признание. Все мои предположения оказались совершенно правильными. В ночь с 12 на 13 июня он бежал из красносельской этапной тюрьмы, разобравши забор. За ним погнались, но он успел спрятаться и на заре двинулся в путь. Близ дороги он увидел чухонца и попросил у него курнуть. Чухонец радушно отдал трубку. Он ее выкурил и возвратил. Чухонец стал ее набивать снова, И тогда беглому солдату явилась мысль убить его. Он поднял топор, лежавший подле чухонца, и хватил его обухом по голове два раза. Удостоверившись, что чухонец убит, он снял с него сапоги, взял паспорт и пятьдесят копеек, сволок труп в сторонку и зашагал дальше. Не доходя до заставы, он увидел, что в нижнем этаже дачи открыто окно. он перелез через забор снял с себя сапоги и шинель взял в руки здоровый камени ь влез в окошко забрав все что можно он надел одно пальто на себя а д р у г о е взял в руку и ушшёл оставив в саду свое солдатское преступник указал место куда продал вещи хейгера и вещь то дрянь окончил он п р и з н а н и е всего двенадцать рублей выручил я разыскал все вещи и вернул их хозяевам, сказав, что прекрасные его брюки пока носит вор. «Ничего», — заявил немец, — «я велю их вымыть», — и потребовал возвращения брюк. Оба преступления были совершены 13 июня, а 23-го я представил все вещи и самого преступника. Шувалов высказал удивление моим способностям, но я в то время и сам был доволен и гордился этим делом, потому что все розыски были сделаны мной только на основании логически построенных соображений.